Собачий праздник. Угол атаки. Подручные Витька из Таёжного райцентра отличались редкостной исполнительностью, а содержимое поставляемых ими коробков – отменным качеством и совершенно нереальным количеством. Так что, по возвращении в общагу номер один, Хаме и Якову было чем поделиться с остальными. И в смысле воспоминаний – и так. «Ё-моё, да что ж меня туда вместо вас не послали?» – возмущался Гуси. Все знали, что легкое опьянение любого рода заметно облегчает ему процесс поглощения прозаических альманахов и прочей бессмыслицы. «Я бы нафиг всю русскую и зарубежную литературу, от античной до перестроечной, так выучил, что до диплома больше бы к ней не прикасался». Ну-ну! Философски замечал Илья, барабаня пальцами по спинке стула в своем обычном ритме. Этот ритм Илья называл сбитым. Он вообще слыл в общаге музыковедом, хотя ни на каком конкретном инструменте не играл, если не считать универсальной, как портвейн три семерки, шестиструнной гитары, да еще расчески, обернутой в папиросную бумагу, на которой он умел очень похоже выдувать партию саксофона из песни про Алена Дилона, манкирующего одеколоном. Зато Илья знал огромное количество поразительных фактов из жизни замечательных людей, чаще иностранных и особенно усопших. «Знаем мы таких читателей», — говорил он. «Отчего Сит Вишеско не двинул, помнишь? Передоз». «А Дженнис Джоплин почему крякнула? Обширялась». «Или Кит Мун, например. А у Джима Моррисона так просто, думаешь, мотор выхлестнулся? А Джимми Хендрикс?» Тут ты, Илюха, загнул. Урезонивали его. Хендрикс от чего-то другого помер. Ага, от другого, естественно. В блевотине своей захлебнулся, от другого. С рождения на коксе с колесами обсмыкуешься тут. Как-то раз на втором курсе компания возвращалась из ресторана, в котором отмечала день рождения Сэма Хромая Нога. В целом процесс отмечания оказался не слишком запоминающимся, в отличие от его финальной стадии. Честно вычерпав до дна содержимое карманов, участники банкета с предсказуемым недоумением констатировали, что их суммарное состояние не дотягивает и до двух третей счета, который положила перед ними очень фактурная официантка, весь вечер умудрявшаяся многообещающе улыбаться им всем сразу и при этом никому в отдельности. Веселье угасло мгновенно, как восковая свеча, которая восторженно мерцала на протяжении долгого романтического ужина, и на которую внезапно какой-нибудь небельмеса несоображающий соображающий в поэзии болван пожарный, направил струю промышленного огнетушителя. Сэм, хромая нога, славился способностью заговаривать зубы кому угодно и в какой угодно ситуации, даже преподом во время экзаменов и гаишником после нарушения. К тому же на нем был вполне приличный темно-синий костюм без полосок и почти свежая сорочка цвета слоновой кости, поэтому громоотводом единогласно назначили его. «Рыбная сорти четыре тарелки, лобио-мобио пять», — приговаривал Сэм, близоруко всматриваясь в свиток, который двумя руками как гармонь растянул перед собой. «Простите, любезнейшая, а вы уверены, что это именно наш одисьон?» Меня, в частности, смущает салат Оливье, 11 порций. Это были последние слова, которые услышали добровольцы чрезвычайного отряда добычи денег у Олежи, он же До, в рекордные сроки снаряженного и максимально срочно отправленного к общаге номер один, что осталось в двух трамвайных остановках к северу. Олежа был старостой группы и на день рождения к Сэму не ходил, не мог оставить свой пост в общаге. В свободное от учебных и административных занятий время Олежа работал бутлегером. Торговал в общаге водкой, которую у него, хоть и с наценкой, можно было купить всегда и практически в любом количестве. Тогда как у его государственных конкурентов только с 11 до 2, выстояв длиннющую очередь, предоставив продавщице паспорт, да к тому же не больше двух флаконов в одни руки. Бизнес у Олежа шел неплохо. И когда запыхавшийся чоддо Ввалившись к нему в комнату в разнобой, изложил трагизм ситуации, он, не переменившись в лице и не спросив даже сколько, молча ткнул под себя. Предпринимательской деятельностью Олежа обычно занимался лежа на кровати, из-за чего ее сетка была подобна гамаку, провисающему под тяжестью крупного олеженого тела. Под кроватью находился коричневый чемодан, на него-то и указывал большой палец мясистой Олеженой руки. В чемодане раз в месяц в виде замусоленных пятирублевых бумажек хранились стипендии всей группы, которые Олежа постепенно раздавался курсникам под роспись. Все остальное время это было хранилище его личных сбережений, представлявших собой кучу скомканных купюр. Отсчитав из нее необходимую сумму и пообещав вернуть долг при первой же возможности, Чоддо ринулся обратно в ресторан. И поспел вовремя. Официантка, завершив подробнейшее уточнение всех значившихся в списке пунктов, в этот момент как раз опустила счеты на стол и двумя пальцами, будто не желая пачкаться, победоносно-брезгливо втыкала бумажку в нагрудный карман замечательного сэмовского пиджака без полосок. «Понял, мадмуазель, о минете не может быть и речи». Еле слышно процитировал Сэм популярную шутку. И тут же, узрев возвращение товарища и поняв, что можно наконец перестать сдерживать себя, как-то вмиг очень густо покраснел. Остальные, избегая презрительного взгляда официантки, постарались оставить ей максимально возможное количество чаевых и рванули на выход. Отходили долго. Понимали, что нужно совершить работу над собой, привести себя в состояние, которое соответствовало бы, если не поводу, ДРФ все-таки, то хотя бы количеству выпитого. Зря, что ли, потратились на алкоголь. Меняли темы, пытались нащупать плодотворную, пересказывали друг другу байки, ржали над несмешным. Но ощущение пережитого позора оказалось ужасно прилипчивым, сидела как перчатка из тонкой лайки на дородной ладони и слезать не желало. Так и тыркались, как слепые котята, практически до самой общаги номер один, когда всплыло, наконец, хоть что-то перспективное – обсуждение выдающихся качеств давишней официантки. Однако тут Илья внезапным, но выразительным жестом попросил всех заткнуться и уставился на газон, обрамляющий знакомый до последнего кирпичика фасад места совместного проживания. «Стопаньки-попаньки!» – произнес он, и безрассудно, как лунатик на луч, двинулся в сумеречные заросли. Через секунду оттуда донесся восхищенный голос. «Ну точно! Два куста!» «Да ладно, не гони!» – отозвался Михеич Ким. «Полынь, наверное». «Я тебе что, баклан?» – возмутился Илья из темноты. Пошуршал там чем-то, чертыхнулся и вытащил на свет уличного фонаря два метровых стебля с юными, сочными, растопыренными листьями и запахом, совершенно не похожим на полынный. «Прикинь, ботаник!» «Нормально», — резюмировал Гуси. «Откуда она здесь взялась, в центре города?» «Откуда, откуда? Варил кто-то в общаге, может, даже ты». «А может, ты?» — отфутболил Гуси. «А может, и я, — не стал спорить Илья». Кто-то, в общем, бодяжил, какая разница кто, главное, что семена в окно высыпал. Вот она, землица животворящая, палку воткни, да что там палку, плюнь в нее, и заколосится древняя, как сама Русь-культура. Китайцу-бусурману не пяди святыни, ясно вам?» Прочно зажатым в кулак стеблем он гневно погрозил в сторону Приморского крайкома КПСС и так же резко, как начал, прекратил свое патриотическое выступление. Ладно, хлопцы, что замерзли, как на митинге общества память. Давайте пора щемиться отсюда, а то шальной наряд нагрянет, отмазываться запаримся. А потом, когда уже сдали Госы и получили дипломы, когда кто-то из компании уехал в другие города, а кто-то и в другие страны, а кто-то еще только собирался уезжать... Тогда Илья женился на скромнице Дашутке, которая тоже жила раньше в общаге номер один. И в первую очередь молодые обзавелись приблудившейся откуда-то каштанкой, которой дали экзотическую кличку Ильда, составленную из их собственных имен. А вскоре, займев еще и квартиру, пригласили в нее на Новый год пока еще остававшихся на родине друзей. Друзья пришли, принарядившись, принесли кто тортик, кто китайское вино из лычи. Привели кто супругу, кто подругу. Илья всех рассадил чин-чинарем, а себе определил место на диване. Не потому, что там мягче, а наоборот, исключительно из человеколюбия. Ему обычно хватало двух-трех тостов, и он об этом прекрасно знал, поэтому заранее пристроился так, чтобы в нужный момент, не доставляя никому никчемных неудобств, растянуться тихонечко у стеночки. План был исполнен с безукоризненной точностью, он даже курантов не дождался. А когда поднялись выпить за новое счастье, выяснилось, что Даша сделать этого не может. Тонкий девичий стан оказался надежно, как кандалами, скован объятиями супруга, сопящего за ее спиной. — Илюшка, пусти, — тихонько попросила Даша. — Хрен тебе, — сказал он, не открывая глаз, и захрапел чуть громче. «Пусти, Илечка», — усиличка, сказала Даша. Но ответом ей было только мычание, в котором легко читалось безапелляционное «нет». «Дарья в безвыходном положении», — декларировал обстоятельный Хама, как очередной футбольный счет в архив вписал. «Помочь надо». «Только аккуратно», — предупредил Яков. «Он в этом состоянии раним». Нечто подобное уже случалось несколько лет назад, когда по стране строевым шагом маршировала новая эра, и каждый понимал ее по-своему. Михеич Ким, будучи от природы ретроградом, пришел в ужас. Он, наверное, запил бы с горя, да мешала корейская кровь, которая, в отличие от крови королевы Мэри, смешиваться с водкой не желала принципиально. Склонный к рефлексии и диссидентству Гусси, сильно переполошился, осознав, что на кипы литературных журналов, неизвестно откуда, появившихся в совершенно свободной продаже, тощей стипендии решительно не хватает. Поэтому, смирившись с неизбежным, взялся за изучение иврита. Карась, как и положено сознательному рокеру, подался в сторожа. Какое-то время охранял среднюю школу, а там добрался и до целого спорткомплекса, с полным набором услуг, включая тренажерный зал, небольшой бассейн и коллективную мечту всех сторожей, хорошо оборудованную сауну. Яков отпустил волосы ниже плеч, расковырял большой круглый значок, который гусси получил в союз печати в награду за оптовую закупку периодики, вставил в него вместо русалочки собственную фотографию с надписью я холост. И стал в таком виде слоняться с другом клином по кооперативным барам. Вдруг откуда-то возникающим и часто также вдруг куда-то исчезающим буквально на следующий день. Именно тогда в их жизнь вошло кафе «Фламенко», распространявшее на полквартала вокруг себя аромат свежерастворимого корейского кофе с плавающим в нем полумесяцем лимона. Илья оказался прозорливее всех. «Бабки делать надо, мальчики, время сейчас такое!» Объявил он вслед за Горбачевым и, к ужасу Михеича, подался не то что к каким-нибудь торгашам, а к самым что ни на есть нуворишам. Устроился в местное отделение то ли страховой, то ли еще какой антисоветской конторы и стал в ней достаточно успешно суетиться. А в разгар зимы запричитал «Черт, фершты мои из Хабаровска приезжают, надо срочно культурную программу выпучивать». Фершт была то ли фамилия, то ли кличка какого-то его давнего начальника, произведшего на Илью настолько мощное впечатление, что теперь он никого из своих боссов иначе не называл. На этот раз ферштами оказались трое состоящих между собой в непосредственной родственной связи и потому очень похожих друг на друга симпатичных маленьких грузин в черных кашемировых пальто с каракулевыми воротниками. 800-километровый путь из Хабаровска, где была у них головная контора, фершты проделали на огромном, как пароход «Линкольне» цвета лайма и теперь очень хотели в душ. Поэтому первым делом предприниматели вселились в самый роскошный для иностранцев номер гостиницы «Владивосток», а через час отправились обедать. В городе они были впервые, так что целиком доверились выбору сопровождающих, в состав которых, чтобы не было одиноко, Илья включил страдающего от безделья Якова, посулив ему небольшой гонорар. И принимающая сторона повела гостей в северокорейский ресторан, сильно дорогой и на редкость невкусный, но зато находившийся рядом с гостиницей и обладавший солидным запасом дефицитных на тот исторический момент напитков. Оставив официанту с экономичным именем Ю неадекватную тучу чаевых и беспорядочно помахивая ладонями упылающих ртов, в которых после послевкусие дальневосточных кулинарных острот, делегация приступила к следующему пункту культурной программы. Каковым значилось посещение карася, великого жреца ароматных паров и непревзойденного мага березового веника? Путь был недолгим, но трапеза оказалась столь обильной, а просторный кожаный салон Линкольна столь теплым и уютным, что Илья в нем сразу прикорнул. «Вот, видите, представитель спекся», — констатировал один из бизнесменов по прибытии к месту назначения. «Что будем делать?» «Оставлять нельзя», — сказал второй. «Машина остынет на морозе, и он тоже». «Надо его внутрь», — заключил третий, самый главный. Появившийся в дверях спорткомплекса «Маг», он же «Жрец», он же «Карась», уже несколько минут совершал гостеприимные пассы, посредством которых согревался на холодном ветру. И фершты, покряхтывая, стали выбираться из своего парохода. «Коньяк и закуску выгружай», — сказали они водителю. «А представителя проводи внутрь. Деликатно». «Я помогу, не волнуйтесь», — заверил Яков. «Вот здесь, я думаю, будет хорошо», — Он указал на одну из дверей, выходящих в длинный коридор, указал кивком головы, потому что руками Яков держал Илью за плечи, из-за чего двигался задом, в то время как голени представителя сжимал своими подмышками семенящий следом шофер. В дневное время комнатенка, видимо, служила массажным или каким-нибудь физиопроцедурным кабинетом. У стены кушетка, над ней голова кварцевой лампы, Рядом единственный стул с комплектом свежего постельного белья. Чисто, тепло и шум из сауны не долетает. Как раз что надо. Яков хорошо помнил, как поразили его мемуары старых большевиков, сидевших со Сталином в царской тюрьме и вспоминавших, что там, в Туруханском крае, Коба всегда ложился в носках. Сам Яков ненавидел спать одетым. От этого он по утрам чувствовал себя совершенно разбитым и как будто неопрятным и не мог допустить, чтобы эта участь постигла его друга, временно находящегося в бессознательном состоянии. Тем более, что время в запасе еще было. Кончив возиться с Ильей в предбанник, он поспел как раз к началу коллективного омовения. Карась свое дело знал на пять. У него были даже войлочные шапки и пузырьки с бальзамами, которые он разводил в воде и плескал на камни. Печка возмущалась всеми пятью своими градусами, Адски шипела и вбрасывала в горячий воздух облачка густого, пушистого запаха. Чтобы прийти в чувство, разомлевшие гости ныряли в холодную, мутную от хлорки воду небольшого бассейна, а потом грели организмы изнутри крупными глотками грузинского коньяка. Какой-то из наступивших моментов объявили торжественным. Главный страховщик взял стакан и поднялся с ясеневой лавки, придерживая тогу из простыни нежно прильнувшую к толстому влажному животу и ставшую от того полупрозрачной. «Друзья, позвольте мне сказать словами великого грузинского поэта, который умел сказать так, как никто другой сказать не умеет». В следующий момент Яков подумал, что тостующий по пьяне перепутал эпосы и принялся цитировать кыргызского «Акына». Уж очень равнинно зазвучало. Стало скорее похоже на безнадежный вой волка в степи, чем на чеканное гортанное повествование о жизни гордого горного народа. Но потом понял, что фершты и звуки друг к другу отношения вообще не имеют. Вой доносится откуда-то извне. Окон в предбаннике не было. Но на дворе давно стояла холодная снежная ночь, и от этого стало еще страшнее, потому что вопль был не только невыразимо безысходным, но еще и ужасно громким, насквозь пронизывающим стену и душу. «Что за лаверды такая?» – испугался грузин. Обладающий несравненно более богатым банным опытом карась, в непонятках пребывал недолго и первым сообразил, что вурдалаки бывают только в ужастиках. «Илюха!» – он ринулся в коридор. Илья сидел на кушетке и орал. Его тощий торс с редкими, как у китайца, белесыми волосами был местами покрыт капельками пота, пальцы судорожно сжимали простыню, глаза почти совсем вылезли из орбит. Но ни крови, ни других признаков насильственных действий в комнате не наблюдалось. «Что, Илюха, что?» Он не отвечал, просто продолжал вопить, и тогда Яков довольно чувствительно шлепнул его по роже. Ор прекратился. Взор обрел некоторую осмысленность, пошарил по конуре остановился на карасе. а, -а, -а живой? — Ты че, старина, рехнулся? Конечно, живой. С чего тебе быть мертвым? — ни хрена себе. Просыпаюсь, почки выхлестываются, глаза ничего не видят. Лежу весь голый, простыня под подбородок. Над репой синяя лампа, вокруг кафель, — думал в морге. Так что разнимать руки, сжавшиеся в новогоднюю ночь на тонкой дошуткиной талии, нужно было очень деликатно. Кто знает, что видит Илья в своем проспиртованном сне. Но уже от первого прикосновения он мгновенно открыл совершенно трезвые глаза. «Черт, собаку ж вечером не выводили! Иди ко мне, девочка моя, гулять пойдем!» Ильда отреагировала мгновенно, с выпученными глазами и вывалившимся языком вскочила хозяину на грудь, Кубарем метнулась на пол, рванула в кухню, стримглав вылетела оттуда в прихожую и стала звонко барабанить передними лапами по связке ключей, висящих на ручке входной двери. «Умная, напрочь!» — улыбался Илья с видом бывалого заводчика, натягивая пуховик и засовывая в карман какой-то сверточек. Мужская часть населения решила составить ему компанию. «Блин, ну и колотун!» – поежился гусь и стал подпрыгивать на месте, хрумко уминая снег под ногами. «Ничего, старый, зараз согреемся!» – Илья защербатил свой фирменный оскал и полез в карман. «Папироса есть у кого?» «Вы только Дашки не говорите, я типа завязал!» – попросил он, смешивая на ладони высыпанный из беломорины табак с содержимым маленького бумажного пакетика. «Ну давай, Михеич, взрывай!» Через полчаса веселье за столом снова пошло на убыль. И Илья вспомнил, что собака успела сходить только по маленькому. «Давай, щеночек мой, гулять, гулять!» Ильда вопросительно склонила голову. Проделала куда менее убедительный, чем в первый раз, забег по квартире, но рефлекс все-таки победил, и она снова загремела ключами в прихожей. «Сейчас, зайка, сейчас не суетись!» Урезонил ее хозяин и повел друзей вниз по лестнице. Еще через час, силой выволоченная на прогулку животное, малодушно скреблось снаружи в подъездную дверь и крупно тряслось всем своим короткошерстным организмом. «Свежий воздух любит, сил никаких нет», объявил Илья и полез в карман за заветным сверточком. Но, столкнувшись с построением на прогулку в пятый раз за два с половиной часа, Собака очень шустро забилась под диван, и выковырить ее оттуда Илье не удалось ни уговорами, ни угрозами, ни даже шваброй. «Вылезай, красавица! Ну же, Ильдочка, хозяин с тобой на улочку пойдет! Да что ж ты, овца курдючная, папочку подводишь!» В конце концов, поняв тщетность своих усилий, Илья сдался. «Кажется, Ильда забухала и прямым курсом отправилась в состояние риз», — вздохнул он. «Мужики, поводок не забудь, вдруг шальной наряд нагрянет. Будем выгуливать собаку без собаки». Мужикам шутка показалась ужасно смешной, но хихикали сдавленно. Ржать в полную силу мешали необъяснимо суровые взгляды жен и подруг, сидящих за праздничным столом со скучающими щеками на неподвижных кулаках.